Право собственности Я полагаю, вдохновение сделает все возможное, чтобы работать с вами, но если вы не готовы или недоступны, оно может уйти от вас, чтобы найти партнера в лице кого-то другого. На самом деле, такое часто бывает. Так случается, когда вы утром открываете газету и обнаруживаете, что кто-то другой написал вашу книгу или поставил вашу пьесу или выпустил ваш релиз – или снял ваш фильм, или начал ваш бизнес, или открыл ваш ресторан, или запатентовал ваше изобретение, или каким-то другим способом воплотил тот проблеск вдохновения, который был у вас много лет назад, но вы его так и не реализовали, или просто не удосужились завершить работу. Это может вызвать у вас раздражение, но не должно бы, ведь это вы не справились, это вы не были готовы в полной мере оказались слишком неповоротливы или недостаточно открыты для того, чтобы приютить идею и воплотить ее. Поэтому идея отправилась на поиски нового партнера, и кто-то другой сделал то, что от него требовалось. За годы, прошедшие с тех пор, как вышла книга «Есть, молиться, любить», не могу сказать, буквально потому, что я не в силах их сосчитать, сколько людей в гневе обвиняли меня в том, что я написала их книгу. «Эта книга должна была быть моей». Рычали они, свирепо глядя на меня во время раздачи автографов на каком-нибудь книжном мероприятии в Хьюстоне, Торонто, Дублине или Мельбурне. «Я планировал когда-нибудь написать эту книгу. Вы описали мою жизнь». «Но что я могу ответить? Откуда мне знать что-то о жизни этого незнакомца? На мой взгляд, я нашла лежащую поблизости бесхозную идею и подобрала ее. Это верно». Мне очень повезло есть молиться, любить. Без сомнения, просто чрезвычайно повезло. наверное и то, что я работала над ней, как одержимая. Я крутилась с этой затеей, как дервиш. Как только идея вошла в мое сознание, я ни на секунду не спускала с нее глаз, пока моя книга не была закончена. Так что эту идею я удержала. Но немало идей я и упустила за многие годы а точнее упущены были те идеи, которые я по ошибке приняла за предназначенные мне. Другие люди написали книги, которые я горячо желала написать. Другие люди работали над проектами, которые могли бы быть моими. Вот, к примеру, в 2006 году я некоторое время играла с идеей написать масштабную документальную книгу о городе Нью-Арке, штат Нью-Джерси и назвать ее «Кирпичный город». Мой план состоял в том, чтобы повсюду ходить за новым, харизматичным мэром ньюарка Кори Букером и писать о его усилиях по преобразованию этого замечательного, но проблемного города. Классная идея, но я так и не приблизилась к ее реализации. Если честно, она требовала много работы, а на тот момент у меня уже созревал другой замысел – Так что я никогда так и не собралась силами, чтобы за нее взяться. И вот в 2009 году телевизионный канал снял и выпустил в эфир большую документальную программу о нелегкой истории ньюарка, штат Нью-Джерси и о стремлении Кори Букера изменить город к лучшему. Шоу называлось «Кирпичный город». Когда я это услышала, то почувствовала самое настоящее облегчение. «Ура! Мне не придется заниматься ньюарком. Кто-то другой на это подписался. Вот еще одна история. В 1996 году я познакомилась с человеком, который, как оказалось, был близким другом Ози Осборна. Он сказал, что семья Осборнов – самая странная, забавная, дикая и необычная любящая семья из тех, какие ему приходилось видеть. Он сказал, «Ты должна о них написать. Тебе просто нужно провести с ними время и посмотреть, как они общаются». Не знаю точно, что тебе с этим сделать, но должен же кто-нибудь сделать какой-то проект про Озборнов. Они такие фантастичные, поверить трудно. Это меня заинтриговало. Но опять же, я так и не взялась за дело. В итоге за Озборнов взялся кто-то другой, и это дало результат заслуживающий внимания. Было еще очень много идей, которые я так и не реализовала, и они стали чьими-то еще проектами». Другие люди рассказывали сюжеты, хорошо мне знакомые. Истории, которые когда-то привлекли мое внимание, казались мне взятыми из моей собственной жизни или созданными моим воображением. Не всегда я так спокойно реагировала, если идеи переходили к другим авторам. Бывало, это воспринималось болезненно. Бывало, мне приходилось, кусая губы, смотреть, как другим людям достаются успех и победы, которые я когда-то предназначала себе но они они я воспользовались выпавшим шансом а значит им по праву достались и чудесные тайны